Большой Екатерининский дворец в Царском селе. Голубая мечта барокко. Так порой называют Екатерининский дворец Царского села. Царское село парадная летняя резиденция российских императоров. Уже в XVIII веке Царское село было признано одной из лучших царских резиденций Европы. В 1710 году Петр пожаловал своей жене Екатерине мызу, которая получила название «Сарское» или «Сарское село». С этого подарка началась история царскосельского ансамбля. Следующей хозяйкой «Сарского села» стала цесаревна Елизавета Петровна. Здесь ей пришлось провести самые суровые годы своей жизни, годы опалы во время правления императрицы Анны и Анны. После восшествия на трон Елизавета развернула в Царском Селе большое строительство. Каменные палаты о 16 светлицах были превращены в один из лучших европейских дворцово-парковых ансамблей. В это время в Царском Селе работали крупнейшие архитекторы, в том числе и Растрелли. Его творческий почерк Почерк яркого представителя барокко наглядно проявился здесь. Грандиозный пространственный размах, четкость объемов — все это представлено в ансамбле Большого дворца. Строгая организованность планов сочетается с пластичностью, богатством скульптурного убранства и цвета, прихотливой орнаментикой. При Елизавете сарская мыза — превратилась в величественный архитектурный ансамбль, превосходивший своими размерами и великолепием все другие резиденции в России. 30 июля 1956 года началась жизнь этого великолепного дворца в Царском селе. В этот день была освящена Домовая церковь. В этот же день архитектор демонстрировал свое произведение венценосной заказчице и послам иностранных держав эпоха елизаветы эпоха балов и маскарадов на создание обрамления для своих увеселений она никогда не жалела средств и большой зал или светлая галерея дворца лучшее тому подтверждение золото на белом или белое на золоте трудно определить точно но это и неважно сияние свечей или солнечных лучей, бесконечность их отражений в драгоценных зеркалах, в ту пору сиянию их вторило сверкание драгоценностей золота парадных одеяний. Большой, или иначе Екатерининский дворец в царском селе словно господствует над огромным пространством. Это сложная по своей композиции постройка. Расстрелли сохранил общие контуры композиции дворца, возведенного здесь ранее, но все же полностью его перестроил. На 325 метров протянулись фасады нового дворца. Один из них обращен в Нижний парк, другой — на парадный двор. Все корпуса прежнего дворца Зочи выравнивает и превращает бывшие галереи в большой зал и высокие парадные апартаменты. Главный вход зодчи переносят в правый угол здания, чтобы постепенно, по мере продвижения по парадному двору, перед гостями раскрывалось богатое оформление всего фасада. Композиция интерьера во дворце построена на эффекте бесконечной протяженности анфилады залов, гостиных и других парадных помещений. Большой дворец стал первым зданием в России, где протяженность анфилады равнялась длине всего здания. Снаружи правый угол здания, над парадным входом, венчает купол с одной главой. Этому куполу на другом конце дворца отвечает пятиглавие церкви. Расстрелли сохранил основные членения прежней цепи дворцовых сооружений и использовал центральные и боковые корпуса старого дворца в качестве резолитов нового здания. Резолиты подчеркнули его протяженность, и придали облику дворца соответствующую представительность. Фасады шедевра русского барокко насыщены богатейшими лепными украшениями, фигурами атлантов, маскаронами, кронштейнами, картушами сложного рисунка, наличниками окон, гирляндами, декоративной скульптурой, вазами. Екатерининский дворец прекрасен и снаружи, и внутри. Его фасады, сияющие чистейшей лазурью, цветущие скульптурным убранством, таят в себе множество драгоценностей, залов и комнат, которые иначе как произведениями искусства назвать нельзя. Большой зал и сегодня восхищает и удивляет, но честь быть самой знаменитой комнатой дворца принадлежит так называемой янтарной комнате. Ее история началась в эпоху Петра Первого. Русский царь, большой любитель всего нового и дикоенного, узнал о необычном янтарном кабинете прусского монарха Фридриха Вильгельма. Некоторое время спустя царь получил янтарный кабинет в качестве дипломатического подарка Но случилось так, что при жизни первого императора устроен, точнее смонтирован, кабинет так и не был. Дочь Петра Елизавета вспомнила и решила использовать полузабытую диковинку. Первый адрес янтарной комнаты в правлении Елизаветы — Зимний дворец. В 1755 году императрица решает перенести комнату в новый большой дворец в царском селе. Янтарным чудом восторгались многие, но не только красота чудной комнаты принесла ей славу, а еще и ее исчезновение. В годы Великой Отечественной войны нацисты вывезли янтарный кабинет из дворца. Его поиски велись десятилетия, и российским реставраторам понадобились десятилетия на воссоздание янтарного шедевра. В 2003 году ее увидели первые посетители. Одновременно со строительством дворца расширялся и благоустраивался сад, заложенный еще в самом начале XVIII века на небольшой площади в восточной стороне усадьбы. В годы царствования Елизаветы Петровны был разбит и новый сад новый сад разместился с противоположной стороны дворца по отношению к уже существующему саду который тогда стали называть старым новый сад был включен впоследствии в ансамбль александровского парка главным элементом убранства садов являлась тогда фигурно стриженная растительность искусно сделанные геометрические формы удачно подчеркивали причудливость барочных фасадов, дворца и павильонов, представляли прекрасный фон для скульптуры, объединяя их в великолепный ансамбль. Правление Екатерины Второй поистине стало для царского села золотым веком. Царская резиденция значительно выросла и приобрела тот художественный облик, который в основном сохранился до нашего времени. С тех пор дворец и парк стали называться Екатерининскими. Интересно, что в те же годы правления Екатерины на юго-западной границе Екатерининского парка был основан целый уездный город, София, и даже учрежден Софийский уезд. В самом царском селе запретили строительство жилых домов, а чиновников, купцов, И духовенство расселяли в софии до наших дней сохранились самые старые постройки в софии башни скотного двора и двухэтажный дом между ними большой дворец в царском селе любимая резиденция Елизаветы петровны и екатерины и в девятнадцатом и в начале двадцатого столетия оставался местом пребывания членов императорской фамилии После Октябрьской революции дворец был превращен в музей. В годы войны здание было практически уничтожено. Внутренние и внешние отделки на 80% утрачены. Но благодаря сложным и кропотливым работам реставраторов, архитекторов, историков и различных мастеров, уже в 1959 году были открыты для обозрения Первые шесть залов дворца. Сегодня экспозиция Екатерининского дворца открыта в тридцати двух залах.